Союзник римлян Масиниса, правитель одного из берберских племен, прожил 90 лет. Из них процарствовал 60. Умер около 147 года. Это был необычайно даровитый и энергичный человек. Вред, причиненный им Карфагену, был очень велик. А еще гораздо замечательнее то влияние, которое он оказал на своих соплеменников. Благодаря ему они перешли от кочевого образа жизни к оседлому, сознали свое национальное единство, и та особая африканская цивилизация, которая чувствовалась еще до середины V века по Рождеству Христовом, всего более была делом масинисы. В Испании местные племена уже в то время обнаруживали те национальные черты, которые проявились в Сиде и в Дон Кихоте. Жители здесь отличались воинственностью и неустрашимостью, и всяким отсутствием выдержки и политического такта. В Испании никогда не было ни полного мира, ни серьезной войны. Справиться с каким-нибудь племенем военную силу римлянам было нетрудно, но сохранить спокойствие после войны оказывалось совершенно невозможно. Римляне подчинили себе восточную половину полуострова, а относительно западной, Лузитании, довольствовались тем, что отражали нападения от границ. Первое время римляне держали в Испании постоянно до 40 тысяч человек. Из военных действий наиболее значительные происходили в 195 году под начальством Марка Катона и в 189 и 185 годах под начальством Луция Эмилии Павла и Кальпурния. Управляли римляне Испанию приблизительно так же, как Сицилией. Вообще же обладание полуостровом приносило более хлопот, чем выгод. Тут впервые поняли римляне, что господство над каким-либо народом тяжело для обеих сторон. И если не оставляли Испанию вовсе, то главным образом для того, чтобы не дать возможность кому-либо повторить дело Гамилькара Барки».